Глава 29. Родственные узы Бархатовская элитный пригородный поселок, где у Шумиловых построен трехэтажный коттедж в европейском стиле. Здесь поговорка про сапожника без сапог не работает. Мне не приходилось бывать в таких богатых домах, где одна кухня с гостиной по размеру больше, чем домик тети Хусы. Рустаму понравилось в гостях, но ну, еще бы. Разрешили по голким комнатам побегать, облазить широкий двор, поиграть с ленивым, откормленным котом. Он уже старенький у нас, долгожитель, сильно не терепи. Вымазаться в песке, попробовать кучу угощений, от фруктового салата до шоколадного торта. А мне хватило короткой беседы с отцом. Глеб Андреевич держался немного скованно, спросил про мамочку и замолчал видимо, потрясенной ее судьбой в далеком саржестане Если бы я знал, что вам будет так трудно, могли бы навестить, — усмехнулась я. — Это же другая страна. У меня не было адреса. Ты, наверное, осуждаешь, но я очень переживал о Сауле. До сих пор не зажила рана. Ты похожа на мать, только глаза другие. — Наши глаза шумиловские, — перебил Андрей Васильевич. — Сильная кровь. И песни старые Рустам любит, прямо как моя мать. Я в детстве часто простужался, болел. Она сидела ночами у моей кровати и тихонечко баюкала. Там, вдали, за рекой, за широкой рекой. До сих пор во сне вижу. А как услышал Рустама, сразу понял наш парнишка. Толковый вырастет, во всем поддержу. Конечно, они расспрашивали меня о муже и я прямо сказала, что хочу остаться в России, потому что дом в Чекваше сгорел, а с Шадаром Халиловым у меня напряженные отношения. Он согласен дать мне развод. Шумилов-старший заметно обрадовался. «Вот и хорошо, с гражданством проблем не будет, я с нужными людьми уже обсудил. В крайнем случае, выдадим тебя за мишку Чекмашина. Вы с ним и так вместе живете». «Мы с Мишей просто друзья», — быстро уточнила я, чувствуя, как теплеют щеки. Шумилов многозначительно вздохнул. «Одно другому не мешает Марьяночка. Жизнь, она штука непростая. Мне ли не знать?» Вдруг почувствовала, что задыхаюсь, в который раз подхватывает неумолимое течение судьбы и несет, как щепку в бурном потоке. Неужели не хватит сил выбраться и что-то решать самой? Чтобы сменить тему, задала вопрос о сродной сестре Марине. Младшая дочь Глеба Андреевича учится в престижном ВУДе Екатеринбурга. Живет с матерью, работник финансовой сферы крупного предприятия. Отца видит не чаще двух раз в году, но выплаты от него получает исправно. Молодая современная студентка с высокими запросами. Вряд ли захочет со мной знакомиться. Провожая нас обратно в малыши, дедушка Андрей уговорился на следующие выходные снова забрать Рустама. Он мечтает на лошади покататься. Свожу его на местный ипподром. Я засомневалась. Вечером в субботу Тамара Ивановна планировала взять Рустама на выступление в клубе. Вы же знаете, как он любит музыку. Может, лошади в другой раз? На самом деле меня тревожило чрезмерное внимание новой родни. А вдруг старый Шумилов избалует правнука, настроит против меня, попытается забрать. В то же время не хочу мешать их общению. Договорились созвониться на недель, Прощаясь у кованых ворот с вензелями, отец коснулся моего плеча. Но я невольно отодвинулась, делая вид, что спешу в машину. Вряд ли мы когда-то станем по-настоящему близки. С дедом Андреем почему-то разговаривать легче. В середине лета наша жизнь пошла спокойно-размеренно. Я каждый вечер благодарила Всевышнего за свое тихое счастье, молилась за родных и просыпалась с улыбкой. Все хорошо. Рустамчик исправно посещал детский сад, привык к его правилам, больше не дрался, потому что лишь за хорошее поведение Тамара Ивановна брала его на собрание малышовских песенников и музыкантов. Для Рустама не было больше радости, чем добраться до микрофона на сцене. Во время исполнения он интуитивно подбирал нужные интонации и жесты, скорбно опускал голову или взмахивал руками, обводя зал пылающим взором. Я удивлялась, как важно и уверенно он держится перед толпой взрослых людей с каким достоинством принимает аплодисменты и раскланивается, прижав ладошку к груди. Спустя неделю после нападения собак Рустам начал выговаривать букву «Р». Теперь речь его звучала особенно звонко и выразительно. «Маленький артист!» — умилялась Тамара Ивановна. А пожилые подруги ее соглашались, довольные, что сама она вернулась в коллектив после нескольких лет. Затворничество. Одним словом, даже из уважения к Тамаре Ивановне, мальчик наш купался в любви малышовских пенсионеров, а Максим Спиридонович обещал найти время в плотном графике и научить его играть на гармонии. «Чтобы уж наверняка покорить девчонок», — смеялась я. «На работе моей тоже дела пошли в гору. Секретарь Ирина выпросила у начальства отпуск, я взялась ее заменить» и быстро привыкла к новым обязанностям. Отвечать на звонки, печатала документы, проверяла и отправляла электронную почту, принимала заявления сотрудников, под руководством бухгалтера освоила систему электронного учета кадров. В приемные появились новые элегантные шторы и диван, вместо продавленного и засаленного. На подоконнике и стеллажах теперь красовались горшочки с фиалками. Я пыталась создать уют, не только для себя. Уговорила Вячеслава Витальевича привести землю и вазоны, разбить клумбу возле административного корпуса, отремонтировать столовую для работников. С первой зарплаты я купила себе строгий бежевый костюм, а к нему пару блузок, Подстригла волосы в городской парикмахерской. В новом образе выгляжу старше и серьезней. Иногда представляю, как сама отвожу Рустама в город на карусели. Или в детский развлекательный центр. Шадар учил меня водить машину. Я бы справилась. Был теплый воскресный вечер. Дедушка Андрей привез Рустама с подарками. Теперь он с Мишей пошел грядки поливать. Вернее, стоял рядом с маленькой красной лейкой и вдохновенно рассказывал, как катался на пони и кормил уточек в пруду. Я помогала Тамаре Ивановне готовить голубцы на ужин. И вдруг зазвонил телефон. Номер незнакомый. Я сразу подумала на шадар, но молодой женский голос грубовато спросил. — Ты Марьяна? — Да. — Ты из какой помойки вылезла, дрянь? Убирайся обратно в свою дыру и щенка своего прихвати. — Кто вы? — Это не важно. Ты русский язык понимаешь? Уматывай отсюда. Пока просят по-хорошему. — Что вам нужно? — трубки раздался нервный смешок. — Нужно, чтобы ты свалила из России и забыла дорогу обратно. — У тебя муж есть? Езжай к нему! А то с сыночком может несчастный случай произойти. Опять собачки покусают. Или наедет грузовик. Костей не соберешь. Вы угрожаете? Я тянула время. Мне хотелось понять мотив такой жгучей ненависти. Я предупреждаю и советую. Кровь ударила мне в лицо. Будто демон в душе проснулся. Чужими словами заговорила. Тогда слушай и ты. Мой муж — снайпер-наемник. Он прошел не одну войну, много лет убивает людей за деньги. Если со мной и с Рустамом что-то случится, он найдет виноватых и отомстит. Слышишь, я отлично говорю на русском языке. Ты должна меня понимать, девушка. Найдет и отомстит. Нас здесь не будет. Но и ты уже не заснешь спокойно. Может, у тебя тоже дети есть или будут? «Мой муж — терпеливый человек. Он подождет. Выберет место, где больнее. Сука!» Голос в трубке зашипел и оборвался. Я бросила сотовый на диван, оперлась руками о стол, стала медленно и глубоко дышать. Потрясенное открытием. Я больше не слабое беззащитное существо. У меня выросли когти. Никого не боюсь. В среду на работе я узнала от Вячеслава Витальевича, что к Глебу Шумилову приезжала дочь из Екатеринбурга, моложе меня на пять лет, образованная, интеллигентная девушка, будущий архитектор. Больше мне с угрозами не звонили.